«Все уладишь?» — спросила я, вместо того, чтобы сказать ему об уходящем рассудке. «То есть убьешь их?» «С большей долей вероятности, да». Кивнув, приняла нож из рук Чейза. Я коснулась его пальцев специально. Он не отдернул руку. Я подняла взгляд и убрала нож в рука в куртке. «Как мы подойдем к машинам?» — спросила я. Чейз перевёл взгляд на часы. Циферблат треснул, скорее всего, из-за взрыва. Быстро, ногами, примерно через 5 минут. Я стала ждать. Старалась не отводить взгляда от машины, на которой скоро отправлюсь домой. Не стала расспрашивать у Чейза, откуда он знает, что у нас есть 5 минут. Он ведь посмотрел на часы? Следует, уже все обдумал намного раньше, чем я проснулась и открыла глаза. Я бы хотела быть такой же дальновидной, понимать мотивы других и использовать это в своих целях. Но просто так подобные умения не раздают. Люди их выгрызают в течение всей жизни. А готова ли я выгрызать путь наверх? Не уверена. Пока я готова к одному, покинуть проклятый клан. Несмотря на то, что про ничего не слышно, скорее всего, еще не разобрали завалы и не вытащили его тело. Все же я опасаюсь, ублюдка. Скорее всего, я буду бояться его вечно. От таких людей невозможно избавиться или откреститься. Они как грязь на ботинках в дождливую погоду. Будут всегда. Три характерных для выстрелов хлопка — Раздались со стороны, откуда мы пришли. Я прижала голову к коленям, но уже в следующую секунду Чейз потянул меня, и я встала. «Пора», — только это и сказал он, а я, оказывается, была не готова. В то мгновение я не чувствовала страха, но голова была забита ватой и туго соображала. Поднявшись на ноги, я побежала следом за Чейзом, точнее... «Я бежала рядом с ним, ведь он так и не отпустил мою здоровую руку». Хлопки, чем бы они ни были, моментально привлекли к себе внимание всех, кто ранее искал нарушителей порядка клана топоры и шпоры, подрывников и тех, кто готовился к отбытию на гибридных машинах, которые явно проектировал какой-то мудак с заниженной самооценкой, ведь машины были огромными. Не прошло и 15 секунд, как мы с Чейзом остановились у нужной машины. Я подлезла под нее, а Шелби быстро привязал меня, достал ранее спрятанный в рукаве нож и вложил его в правую руку. Я сжала рукоять крепко-крепко. Времени у Чейза не было, он не стал повторять сказанное ранее. Он даже не уточнил, помню ли я, что должна разрезать провод. Шелби просто коснулся моей будущей жертвы и испарился. Меня нещадно тянуло к земле. Руки и ноги были привязаны, но это не помогало. Если бы я имела возможность схватиться за металл было бы гораздо проще, но левая рука была недееспособна, а правая занята. Краем глаза увидела, как чейс в одно мгновение исчез под днищем соседней машины. Тишина длилась пару минут но мне они показались вечностью. Тело напряженной струной старалось не обвиснуть, и я боялась, что люди топоров увидят меня со стороны, когда будут проходить мимо. Услышав их шаги, я прижалась к днищу еще ближе и сжала зубы. Хруст мелких камней и гравия под их ботинками приближался. Я ожидала, что они вот-вот заглянут под машину, а тут я. Они разговаривали между собой. Но слов я не разобрала, была слишком сосредоточена, чтобы не издать ни одного звука и не провиснуть к земле. Они забрались в машину, и она немного покачалась из стороны в сторону. Когда машина завелась, мотор взревел, сердце поскакало вперед, быстрее, чем было способно. Я посмотрела в сторону, где еще недавно был Чейз, но его транспорт уже уехал. Машина тронулась, и я сильнее сжала рукоять маленького ножа. Слава Всевышнему или разработчику этой машины, я не стерлась о дорогу, благодаря высокой посадке. Но тряска настолько выводила из состояния готов к битве и обороне, и перевела в состояние сваренное яйцо. Я прикрывала глаза и старалась хоть как-то собрать мысли в кучу. Но очередная кочка рассыпала их как бисер на полу. Не знаю, как долго мы ехали. Несколько часов точно. В какой-то момент меня вырубило. Я просто отключилась, а когда пришла в себя, то увидела огни. Они были уже достаточно близко. Машина стала сбавлять ход. Тело чувствовало себя отвратительно. Я была мешком с костями, которые перемешали, хорошенько потрясли и бросили. Я потянулась к проводу. Но ножа в руке не оказалось. Он выпал. Я его, черт возьми, потеряла. Паника накинулась на меня и стала душить липкими и вонючими щупальцами. Не зная, что делать, я схватилась за провод и потянула его на себя. Очередная кочка сбила меня, и я повисла на днище. Шею прострелила острой болью. Вторая попытка была более правильной, но и более болезненной. Пришлось задействовать левую руку. Что было силой, Я вцепилась в металл, схватила правый провод и дернула его со всей силы. Машина заглохла и начала останавливаться. Дверца хлопнула еще до полной остановки транспорта. «Какого хрена?» — крикнул мужчина. Вторая машина тоже остановилась, как и мое сердце. Дверцы хлопали, ноги шагали в мою сторону, а я старалась подтянуть тело выше, хотя сил в руках уже не осталось. Левая подводила. От усердия на лбу выступили капли пота. «Ты чего встал?» «Заглохла! Я, по-твоему, идиот, тормозить тут!» Они продолжили ходить возле машины. Вроде как заглянули под капот, но не нашли там проблем. Они переговаривались между собой около минуты, пока один из мужчин не заглянул под днище. Присев на колено и, уперевшись руками на автомат, Он склонил голову, и наши взгляды встретились. Он нахмурился. Я обвисла. «Добрый вечер», — сказала я. Он пару раз моргнул. «Какого хуя? Ты кто такая?» Я увидела, как тело одного из топоров и шпор позади мужчины мягко опустилось на землю. Его горло было перерезано. чейс выбрался из-под машины. Я даже улыбнулась. Че улыбишься? Кто ты такая?» «Это уже не важно», — сказала я. В следующее мгновение из-за спины мужчины появилась рука с ножом. С быстротой ядовитой змеи она перерезала горло моему собеседнику. И тут же я увидела Чейза. «Как ты?» — спросил он. «Теперь замечательно», — ответила я. Я не должна была сомневаться в Чейзе. Он не из породы мужчин, которых я знала ранее. Он даже отдаленно не похож на моего брата и отца. Он не сбежит, бросив меня одну. Глава 10. Дом. Вваливаясь в открытые ворота, я испытала львиную долю облегчения. На встречу нам бежали люди. От счастья оказаться в клане Феникса я готова была потерять сознание, но стоически выдержала вертикальное положение и дождалась, когда возле Чейза остановится машина. С заднего сиденья вышел Хант. Он осмотрел Чейза внимательным и цепким взглядом, на меня даже не обратил внимания, чему я была только рада. В это время я старалась размять плечи, которые, кажется, выпрыгнули из суставов. Цел. — спросил Хант. — А его люди выстраивались за ним ширенгу шеренгу в ожидании приказа. — Да. Чейз осмотрел людей. — Джек здесь? — Нет, видимо, ожидает где-то рядом с топорами. — Отправь людей, пусть вернут его домой. Устало проговорил Чейз и кивнул в сторону закрывающихся ворот. — Там взрывчатка, бомбы. Тебе пригодятся. Хант прищурился и спросил, «Откуда?» «Из топоров, они хотели пальнуть по Фениксу!» Чейз замолчал и обратил на меня долгий взгляд, настолько долгий, что Хант тоже заметил мое присутствие. «Мы забрали у них оружие». «Вы?» — не скрывая удивления, переспросил Хант. «Да, Рейвен, идем». Отчет! напомнил Хант. «Будет позже. Нам нужен медик». И я послушно пошагала за Чейзом. Сил у меня не было. Я так устала, что вообще не обращала внимания на тяжелый взгляд Ханта. Он что, не надеялся, что у нас все получится? Отправлял на верную смерть, зная об этом? Да плевала я на него. У Ханта у самого лицо в пуху настолько, что глаз не видно. Я шла немного позади Чейза. Сверлила его спину уставшим взглядом. Нам бы поговорить, но сил на это не хватит. Мы выполнили задание Ханта. Даже более этого. Велас со своими уродами мертвы. В клане топоры и шпоры хаос. К тому же мы еще и украли оружие, которое было способно снести стену, а то и повредить дома внутри Феникса. Мы спасли жизни нашим людям так что пусть Хант идет в жопу со своим недовольством. Рука продолжала ныть, но я старалась не обращать на это внимания, абстрагироваться, ведь скоро я покину Феникс, слиняю из ресталища. Десятая часть фунта плоти — это мой билет на свободу. Но даже эти мысли не давали успокоения. А есть ли эта свобода? И, получив ее, почувствую ли я себя лучше? «Идти мне с Чейзом в столицу или проложить свой маршрут в неизвестность?» «Он не хочет, чтобы я была рядом», — Шелби четко дал это понять. «Но я не знаю правил жизни за куполом. Есть ли они там вообще?» Кочки окончательно вытрясли позитивные мысли из головы. «Под эти разбитые и нестройные размышления мы дошли до дома, в котором стояла гробовая тишина». Я этому была рада. Не готова видеть Женевру или идеальную даму для сердца Чейза, Вивиан. Мы поднялись на второй этаж и, пройдя мимо Чейза, который открывал дверь в свой кабинет, я пошла в комнату за сменной одеждой. Мне срочно нужно было смыть с себя все, чем я покрыта. Желательно и воспоминания о том, как Вилас отрезал мне палец. Рейвен. Я обернулась посмотрела на силуэт Чейза в тени коридора. Я не видела его лица, но в тоне, каким он меня позвал, было что-то мягкое и... Он молчал, и я спросила. «Что?» «Спасибо». «За что?» «Ты все сделала лучше, чем я мог предполагать». «Похвала с оттенком принижения. Отлично». Я не барышня, которая падает в обморок при виде крови. Я убила кучу людей. Эта мысль почему-то меня не беспокоила. Может, это адреналин или лекарство, которыми меня пичкали доктор и Чейз. Меня отпустят. Я это знаю. И желаю только одного, чтобы в этот момент я была не одна. Я не хотела погрязнуть в саморазрушении. Но не было на свете человека... Который желал бы оказаться рядом и поддержать меня. Все сама, Рейвен. Такова жизнь. Мы не всегда получаем то, чего желаем. Знаю, сказал он. Я чувствовала, что Чейс хотел сказать что-то еще. Эта недосказанность витала между нами. Но он не произнес ни единого слова. Просто молчал. Говори! Попросила я и поморщилась от их нот в своем голосе. Не получив ответа, развернулась и ушла к себе. Закрыла дверь и привалилась к ней спиной. Ждала. Сейчас Шелби придет. Должен прийти. Может, все же я буду не одна? Спустя пять минут я поняла, что он не придет. И ничего Чейс мне не был должен. Это я с чего-то решила повесить на его шею колокольчик и прислушиваться к его приближению, которого так желала. Глупость. Я взяла сменные вещи и отправилась на первый этаж. Когда проходила мимо своей бывшей комнаты, дверь открылась, и оттуда выглянул одуванчик светлых, растрепанных от основа лос. «Вы вернулись?» — спросила Вивиан а в глазах стоял страх. В одно мгновение меня подмывало сказать ей, что Чейза нет, он не вернулся. Я так хотела сделать больно кому-то еще, чтобы мне ни одной было так погано. Но вовремя взяла себя в руки и сказала. Он в кабинете. Я ушла вниз и закрылась в ванной комнате. Обезумевший взгляд зацепился за отражение, И я вздрогнула. Там была не я. Эта женщина, которая оказалась похожей на оборванку, не являлась мной. Синяки под глазами были огромными, на щеке царапины с уже засохшей кровью и грязью. Волосы мне никогда в жизни больше не расчесать. Медленно раздеваясь, я не могла отвести взгляда от зеркала. Казалось что незнакомка была готова броситься на меня и добить. Она опасная и дикая. Раздевшись, я опустила взгляд через отражение на забинтованную руку. Сглотнула горечь и начала распутывать бинт. До последнего надеялась, что, развернув, снова увижу там палец. Но его по-прежнему не было. Не отрос. Я встала под лейку и включила воду. Проводя руками по телу, ощупывая шрамы, которых оказалось слишком много, я понимала, что сейчас сорвусь с крючка самоконтроля. Одна, две, три секунды, и я начала тихо плакать. Я жалела себя так, как никогда до этого не жалела. Чувствовала себя победителем в борьбе с Веласом, но я вышла из этой бойни уродом. Мысли напрыгивали одна на другую. Я чувствовала себя ущербной и ненужной. Никому не нужной. Но главное, я была не нужна сама себе. Слезы продолжали катиться по щекам. Я стала убийцей. А что если... Нет, я даже не буду думать о том, что у людей, которых не стало по моей вине, есть семьи или взрывная волна вообще могла задеть детей, или невиновных. Схлипывания становились громче, и я закусила кулак правой руки. Хотелось выть и биться в истерике, но меня бы услышали, а я не хотела, чтобы меня видели в таком состоянии. Слабая и побитая. Побитая и слабая. Не знаю, сколько времени я провела под водой но когда рану начало нещадно жечь, то быстрыми и резкими рывками смыло с себя все, что только было можно и выключила воду. вытиралась я так, словно мне было противно касаться себя. Губы дрожали в желании снова взвыть, хотя бы тихо, но я держалась. одевшись, открыла дверь ванной комнаты и увидела чейза. Он был переодет, волосы мокрые, а взгляд Озадаченный. Кажется, что он решал какую-то задачу, известную только ему одному. Хант в кабинете. ждет. Чейз перевел взгляд на мою уродскую конечность. Скоро приведут медика. Я спрятала руку за спину. Ничего не могла с собой поделать. Ущербность теперь навсегда была со мной. Чего он ждет? Спросила я, опустив замечание о медике. «Я устала и хочу лечь спать, он может...» Рейвен, это последний рывок. Мы должны его преодолеть, а потом ты отдохнёшь». «Мы должны его преодолеть. Почему я стараюсь?» «Сама ищу в словах Чейза подтверждение моих догадок». «Зачем я мучаю себя?» Кивнув, я отправилась наверх, вслед за Чейзом. Войдя в кабинет, я отступила к стене. Слева от двери и спрятала руки за спиной. Мне казалось, или рана снова начала кровоточить. Хан стоял у стола, но сразу же обернулся. Я рад, что вы живы и выполнили поручение. Рад он, конечно. Отдохнувший и свежий, что раздражало дозуда под кожей. Мне нужны подробности, словесный отчет. Письменный можете сдать завтра. Чейз уже рассказал свою историю событий. Теперь я должен услышать твою. Мог сам пойти и посмотреть на события. Я старалась сделать так, чтобы мой голос был максимально спокойным. Все было так, как и предполагалось Чейзом. За единственным исключением, меня не увели к женщинам, а притащили в комнату к Веласу. Мне удалось выбраться. Я открыла ворота и мы с Чейзом взорвали их гадюшник. Потом он привязал меня к днищу машины, и мы доехали до Феникса. Дальше ты знаешь. Я не собиралась расписывать ему каждый свой шаг. Кратко и по делу. Хант не сводил с меня пристального взгляда. Время растягивалось безвкусной жвачкой. Но все было не совсем так, сказал Хант и сделал шаг в мою сторону. Я тут же напряглась, как ветка, которую пытаются согнуть, а она не хочет. Если ты знаешь, как было, то можем опустить мой отчет. Я сделала то, чего от меня желали. Завтра распишу все в подробностях, если вспомню их. А сейчас я желаю послушать полный отчет. Засунь свое желание себе куда подальше. Я молча наблюдала за каждым его звериным шагом. Хант приближался, а Чейс позади него сжимал пальцы в кулаки. «Даже если Шелби и хочет встать на мою сторону, то не сделает этого. Его план побега важнее всего. Я снова одна. Всегда». В этот раз подобная пессимистичная мысль не привела меня в уныние, а наоборот, заставила поднять подбородок и посмотреть Ханту в глаза. «Это ты!» — взорвала гадюшник. А должен был Чейз. Вы отступили от плана. С недовольным лицом проговорил Хант. Ты издеваешься? спросила я, не веря своим ушам. Отнюдь. Что за отнюдь? Мог тогда сам пойти туда и взорвать чертовые шпоры. Я понимала, что меня понесло, но остановиться была уже не в силах. Мы сделали, что было нужно. Рисковали собой, почти погибли под этими завалами. Мы сделали все, что было в наших силах, и даже больше. Нет. Да.